Марку иногда употреблял это выражение. Но Ваймс сейчас был настроен отрицать абсолютно все. «Никак нет, сэр», — ответил он. «В ней говорится что-то о кустах?» «Она означает... А кто же будет сторожить самих сторожей, сэр Семюэль?» а. Ну и?» «Сэр?» «Кто осторожит стражу? Мне просто интересно». «О, все очень просто, сэр. Мы сторожим друг друга». Правда? Хм. Забавно, забавно. Лорд Ветенарий вышел в главный зал. Ваймс последовал за ним. Так или иначе, сказал Патриции, чтобы восстановить мир, голем должен быть уничтожен. Протестую, сэр. Мне повторить? Никак нет, сэр. По-моему, я отдал тебе приказ, командор Я очень четко ощущал, как двигались мои губы. Протестую, сэр. Он живой, сэр. «Он сделан из глины, Ваймс». «Как и все мы, сэр. Во всяком случае, так утверждают те брошюры, которые раздает констебль по сети. Кроме того, он считает себя живым. И мне этого достаточно». Патриция махнул рукой в направлении лестницы и кабинета полного бумаг. «Не тем не менее, командор. Ко мне уже поступило не менее девяти петиций от самых разных первосвященников, и все они утверждают одно и то же». «Этот голем – оскорбление всех богов, каких только можно!» «Так точно, сэр. Я очень долго думал над данным утверждением, сэр, и пришел к следующему выводу. Все эти священники – полные мудаки, сэр!» Патрици на секунду прикрыл рот рукой. «Сэр Сэмюэль, ты не стесняешься в выборе слов, и какие-либо переговоры вести с тобой очень сложно» тебе известно, что иногда выгодно идти на уступки? Я только и слышал об этом, сэр. Веймс подошел к главным дверям и распахнул их настежь. Туман поднимается, сэр, сообщил он. Кое-какая дымка еще осталась, но уже виден бронзовый мост. Зачем тебе сдался этот голем? Как ты его будешь использовать? Не использовать, сэр. Я его найму. Думаю, он может оказаться весьма полезным городу, сэр. «Наймёшь стражником?» «Так точно, сэр», — сказал Ваймс. «Разве вы не слышали, сэр? мы привыкли выполнять грязную работу». Ветенари вздохнул, глядя в удаляющуюся спину Ваймса. «Что ни говори, я ушёл красиво», — пробормотал Патриций. «Иногда он бывает таким позёром». «Да, мой господин», — откликнулся стук по стук, который бесшумно возник у него за плечом. «А, стук-постук!» Патриций достал из кармана длинную свечу и протянул ее секретарю. «Избавься от нее, хорошо? Но будь осторожнее. Мой господин, это свеча с прошлой ночи... Но она совсем не сгорела, мой господин, а я своими глазами видела огарок в подсвечнике. Всё очень просто. Я отрезал от нее самый низ и дал фитилю чуточку прогореть». Не мог же я расстроить нашего отважного стражника известием, что я сам давным-давно обо всем догадался. Он ведь так здорово провел время. Носился по городу, как настоящий... настоящий ваймс. Знаешь ли, я не совсем бессердечен. Но, мой господин, вы же могли устроить все тихо и мирно. Вместо этого он перевернул тут все вверх дном, рассердил и перепугал кучу народу, «Ай-ай-ай, какая жалость!» а -а -а -а -а", сказал — сказал стук-постук. Вот именно!» — ответил Патриций. «Приказать, чтобы стол в крысином зале починили?» «Нет, стук-постук, оставь топор на месте. Он еще пригодится. На переговорах». «Можно ли одно замечание, сэр?» «Разумеется», — кивнул ветинарий, наблюдая, как Ваймс выходит из ворот дворца. «У меня появилась мысль, сэр». «Если бы командора Вайнса не существовало, вам бы следовало его выдумать». «Честно говоря, стук по стук, по-моему, так оно все и было».